Восьмое. Она проснулась, отправившаяся сквозь верхушки сосен солнечного луча. Потянулась и вдруг облилась холодным потом, замерла, боясь открыть глаза. А что, если все это снилось? А что, если все это был сон? Невозможный сон куда реальной яви? Нафрижанно прислушиваясь, боясь услышать привычный гул стоящих в пробке или в обережке машины, оберяться не лифта, но... Вместо этого услышала плеск и довольное форчание. Соберясь с духом, открыла глаза, увидела полок палатки, рывком сбросила одеяло и, боясь проснуться, пулей бросилась к озеру. Вода обдала ледяной волной, Манза из сотнями игл, но она шла навстречу браме вдруг бросилась ему на шею. Путник растерялся и, потеряв равновесие, рухнул на спину. Наташа из пульс гоно взвизгнула, нырнула следом, но он... Залетел вверх, как исполинский кит Бухнулся на гладь и в объятия Засыпал ее лицо поцелуями Кинувшийся спасать утопающих рис, Покраснел как рак Повернувшись, незаметно скрылся из виду Из палатки показался всклоченный Шуня. Это чего там? Наташа чуть не утопила Браму И, похоже, страшно перепугалась Ага, а я думаю, что рухнуло Поезд привыкает На завтрак у нас Что? Есть уха, кофе Рис взглянул в котелок Уже нет, выпили. За водой надо. Погоди, не надо. Шуник кивнул и, делая широкую дугу через камуши, бегом кинулся к глинистому утесу. Когда он, удовольно нырявшись, выбрался на песок, выдряхивая с уха в воду, на пушке раздвинулись папоротники и показался уголек, что-то сжимающий в пасти. Кен Победонос набросил к ногам лесника зайца. Тот присел и осторожно погладил еще теплую шерстку ленуха. Опа, заедь на на завтрак, но на такое рава мало. Кин тут же скрылся из виду. Можно было не сомневаться, Вскоре в лагере будет жаркое. Ирис подвесил котелок, подогревал уху, а Шуня на свисту и бросил костру для уху. Только не говори, что догнал, не поверю. Догнал, но только не а уголь. Поручил им парт задания, добыть стольких же. Ага, понятно. Вот куда удрал Мексик. Они вдвоем сейчас, облаву устроит. Один замеучит, а второй принесет. Сказки, буркнул Шуня, быть такого не может. Спорим. Скептически посмотрел Ирис. Кто проспорит, тот проставляется. От озера пришла Наташа, стащив сырёвки, набросил на плечи махровое полотенце, присела к костру. О чём спор? Да вот думаем, как зайца делить, вдоль или в поперёк? Она всерьёз задумалась, как быть, но тут показался Брама и, увидел зайца, понес разделать. «Вдоль, поперек, какая разница? Кто первым схватит, тот и съест». Из палатки убрался доктор, подтянулся, сделал несколько призываний, потирая руки, подошел к костру и, глянув пустую посудину для воды, снова пошел к озеру. Он не имел привычки перекладывать на других то, что мог сделать сам. Избавив девушку от созерцания расчленения тушки, мрама сделала это за кустом, а заросли неожиданно зашевелились, И на глазах изумленных людей на полянку вошла заячья процессия. Они шевелили ушами, вставали на передние лапки, забавно заглядывая вперед, из палатки показалась Полина, открыла от удивления рот и растолкала Вереса. «Смотри, я же говорила, что гостинцы зайчики приносят!» Дитё радостно захлопала в ладоши и кинулось зайцем. Те словно проснулись и бросились кто куда, оставив несколько лежать. Остальных же, довольный Эксик, милостиво отпустил. Детё ничего не поняло, но цапнул одну за уши и подтянула к взрослым. Брома потрепал покрестника по голове, забрал зайца и повторил процедуру. Шуня, признав поражение, оказывал посильную помощь и вскоре над углями поплыл запах дичи. Уголёв, время от времени, отбегал к озеру, шумно лакая воду, довольно посматривая на людей, ему было приятно делиться добычей. Экси кусился на ближайшем дереве, намурлыкивая под нос кошачьей песенки, ежеминутно переспрашивая, готова или не готова. Такого отдыха и таких друзей у Натальи никогда не было. Она уже не снеснялась брать Браму за руку или садиться к нему поближе. Жербин, будучи прирожденным пацифистом, отказываться от запечённой на углях дичи не стал и продолжил семецкую дискуссию, в которой никак не могли прийти к общему знаменателю. Надо сказать, что после Гарти цинично-высокомерный Семецкий весьма изменился. Скинул с пола из значимости, стал много проще, общительней и возглавил самый трудный из отделов – отдел этического контроля. Его экологов боялись чиновники всех мастей уровней. Зная, как облеченный властью человек постепенно превращается в монстра, он в одиночку совершил невозможное. Обработал при помощи постулата высшее руководство страны таким образом, чтобы они сами в первую очередь верили в изрекаемые им же истины и действительно служили народу и отчизнью. Он не обобщался относительно моральных принципов чиновствующего сословия, а сдирал три шкуры, выводя их на чистую воду. «Степаныч, твои даваны неубедительны, безнаказанность порождает свидозволенность, развращая и без того святую нашу душу». Получив возможность украсть единожды, уж тем более в больших масштабах, человек будет воровать всю жизнь, и никак ты его не изменишь. Говорят у русских воровств в крови, может и так, а может и нет, причины лежат в исконной бедности нашего человека, который ворует, чтобы выжить. Сейчас вроде неплохо живем, нет голода, безработицы, за 10 лет севдепи слово ругательного превратилось в адакий эпитет мечты, однако же воруют. Полно, Юра. Воруют, потому что не хотят верить, что хорошие навсегда. Привыкли ждать худшего. Как говорит Гордеевич, на всякий случай. Не верят люди ни правительству, ни себе. Но правительству как раз таки можно верить. Хихик Мусимецкий. Могу гарантировать. Верите? За них сейчас поднимают тосты, как некогда с самого мудрого товарища Сталина. Хотели Сталина? Получили. Только репрессии нет, а на этап идут товарищи казнокрадой по делам. Конфискация имущества с запретом занимать руководящие должности после отбывания. Но вижу, ты хмуришься и опять не веришь. А может, спросим стороннего наблюдателя? Он повернулся к слушающей словесной перепалку Натальи. Остальные же, зная их извечные споры о решении проблемы казнокрадства, набили этим на мозгах оскомину и переговаривались со своим. «Скажи-ка, Наташенька, как тебе у нас нравится?» «Понимаю, ты в основном была в ней но ведь проезжала город, людей видела, заходила в магазины за провизией». «Вот скажи, как странный наблюдатель, привело ли вас в независимую Украине не о свободе, которые кричали в 90 и у нас, казнокрасу к процветанию, доволен ли народ?» «А кто его слушает?» «Люди сами по себе, правительство само по себе, живет словно в параллельной реальности, жируя в свое удовольствие». Даже поговорка прошла, что у нас раз в полгода какие-нибудь выборы. Но от переустановки слагаемых лучше не становится. Народ все беднее, олигархи все богаче, и этого никто не скрывает. Капитализм и вседозволенность. Ага, торжествующего сделал палец Семецкий. Видишь, свидетель описывает те же насущные проблемы. А как их решать, если исполнительные органы слож коррумпированы? Та, что ты предлагаешь, недопустимо. Смешно, знаете ли, но, встретив овчарок, чиновники стали их шарахаться, принимая кенов. Твоих экологов боятся сейчас гораздо более, нежели когда-то свирепую и кровавого НКВД. Так, старики-разбойники, неожиданно встрял путник. Мы решили тут сообща прогуляться к Митушу в гости, показать Наталье местные достопримечательности. Вы с нами или как... — Отстань, — отмахнулся Семецкий, — у нас важный разговор. Еще немного, и Степаныч начнет сдавать позиции. — Так вы и до второго в прошествии спорить будете. Лагерь только не проворонить, гиганты мысли. Но доктор его уже не слышал, а согласно кивал Семецкому, подыская контр-аргументы. Брама пожал плечами и шагнул смешанный лес, в котором высокие сосны соседствовали с могучими столетними дубами. Невозможно было представить, что всего три года назад от здесь было не пройти. Разодранные пространственной эрозии яры, из которых выбирали развороченные, потекшие подземные коммуникации, покрывала редкая покорежная растительность. Планетарная синхронизация бережно зарастила раны, ставленные людьми, непостижимым образом вернув мир в исходное состояние до появления зоны. Это казалось невозможным, но человечество только открывало законы бытия, делая несмелые шаги в новом неизведанном направлении, но, слава Богу, уже не устанавливало. Хотелось верить, что они хоть чему-то научились, но 12 скинхров, неожиданно возросших сознанием до планетарного уровня, зная людей, не надеялись на ось на пронесет, а взяли контроль над тонкими технологиями в свои руки. Это могло оказаться деспотией, но точно такой же деспотией кажется справедливое наказание родителей за игру со спичками. Стой, той разницей, что разожженный людьми костер деструкции пространства остановить невозможно. Как показали дальнейшие расчеты, Зона терпеливо копила силы для последнего рывка, еще пространственные перегородки уже повсеместно. События той роковой недели оказались решающими не только... для реальности СССР с ретроспекцией эволюции, а для целого самого миров. Раковый опухоль зоны поедала бы вероятности одну за другой мотастазировать даже в те, где не было вообще. Пользовались для своего проявление уже не только расшатанными пространственными перегородками, но и загубленной экологией и влиянием на нездорового социума. Брама нес поклёсника на шее. время от времени останавливаясь и показывая взлетающую на вершину сосну белку, загнанную туда угольком, или нагибаясь, грозим грибов, их можно есть не опасаясь, и недавно уже не усасывали ни аномалии, ни радиации, фон которой был ниже естественного. Природа нуждалась в отдыхе от человека, и они его предоставили. Парниковый эффект утик сам по себе не без их участия. Зоны многих экологических бедств оказались вычищены, а за год титанической работы Шумана в НИИ успели разработать и внедрить не только гравитационные энергоносители, но и принципиально новые системы нейтрализации для старых производственных отраслей. Выбросы окружающей среды исчислялись тысячными долями процента, постепенно замещая старые технологии новыми. Благодаря внешней политике СССР, предоставившей мировому сообществу неопровержимые доказательства о экологической причине происхождения зоны, отношение к проблемам загрязнения окружающей среды пересмотрелось жесточайшим образом. Гравитационная энергия была безопаснее, проще и, самое главное, выгоднее. Первое время нефтяники были у нас полах. теряет триллионы прибыли, поскольку двигатели внутреннего сгорания стали достоянием музеев. Но обнаружилось, что для артефактных технологий нефть тоже необходимо, но в гораздо меньшем щадящем режиме и наносящем урон количестве. Капиталистическая система стала заложником корпораций, которым было выгоднее сменить старые технологии, нежели выплачивать постоянные миллиардные иски, экологическим инспекциям ООН было дешевле закупать гравитационные преобразователи в СССР, нежели безуспешно пытаться запустить цепные ядерные реакции, в скрайне рабочие убыточные атомные станции. Все это Наталья успела узнать за время прогулки от Полины. В отличие от Шуни, рассказчиком она была отменным, излагала факты непринужденно, легко и интересно. Речь ее была проста, не перегружена терминами и принималась как нечто само собой разумеющееся. Шуни благоразумно наслаждался природой, дыхая густой сосновый воздух, явясь могучим обхватом столетних дубов, вымахавших за три года, лишь время от времени подкрепляя слова Полины статистическими данными таких законченного экономического образования